Глава 18. В центре управления планеты шла напряжённая работа. Свенги провели ряд манёвров, погасили скорость и встали на орбиту газового гиганта, практически такого же, как и прошлый, разве что немного холоднее. Конг поздравил всех с прибытием на новое место жительства. Эчис пригласил представителей посольств всех присутствующих на планете цивилизаций на торжественный приём в дом Совета Галактик по случаю успешного завершения перелёта. Заместитель посла Сейма Стверк Тоже получил приглашение. Он уже ознакомился с информацией о Совеле и счёл его действия разумными и соответствующими сложившейся на тот момент ситуации. Казалось бы, приглашение на приём в Дом Совета Галактик по случаю успешного завершения миссии не несёт в себе ничего необычного. Но Дверг понял: это проверка, это попытка выяснить, кто покинул планету, кто улетел. Весь фокус заключается в том, что субъекты внешне совершенно одинаковые, ничем не отличаются друг от друга. Следовательно, Уяснить, кто улетел, конкретно, с венге не могли, но не знали количество особей, находящихся в посольстве. Значит, посчитают. Сделал заключение Тверк. Нужна ещё одна особь. Где её взять? Взять негде. Остаётся один выход сконструировать внешне похожего кибернетического СЭМС. Идея понравилась. В ремонтных мастерских посольства закипела работа. Через некоторое время кибер-СЭМС был готов и ничем не отличался от настоящего. Так, теперь наш пропавший корабль Как объяснить его исчезновение цвенгам? Да никак, решил он, и ответим, что сами удивлены. Сэр Валон, наверное, в время старта. Просто авария. Придумать ничего лучшего и правдоподобного было невозможно. Планетарный транспорт посольства Сеймос плыл к дому совета Галактик Воуремя. У входа в здание делегацию Сеймос поприветствовал Чейс, заместитель главного муруста Конга. После обычных приветствий он проводил в зал торжеств и распорядитель Тенду, представляющий расу Мон. Он походил на этакую полутаметровую разумную кошку. Цивилизация Мун с уважением и симпатией относилась к Сеймос. «Чем вызван столь скорый прием во прибытии, как вы думаете?» Задал вопрос Тэндл. «У нас нет такой традиции», — ответил Тверк. «Мы слишком другие, поэтому не могу ответить на ваш вопрос». «Но вы нам симпатичны, и цивилизация Мун испытывает к вам уважение и симпатию». «Это намек на политическую коалицию», — подумал Тверк. «А почему бы и нет?» Митрополия требовала установления дружеских контактов с другими цивилизациями. Вот сейчас именно такой случай. Надо использовать Тендул. Мы открыты для общения, и чтобы не привлекать внимания окружающих, ждём вас у себя в резиденции с визитом. Там в спокойной обстановке обсудим все интересующие наши цивилизации вопросы. Я буду один. Как мне тебя называть? Моё имя Совел, посол расы Сеймос. О, для меня общение с тобой и дружеское расположение великая честь. А вот и зал приемов. До встречи, Совел. Все вопросы на таких мероприятиях переводились специальными переводчиками и записывались с венгами. Они потом их анализировали и принимали политические решения, всегда оставаясь в выигрыше. Так было и на этот раз. Зал торжеств представлял собой многоярусное помещение, уходящее ввысь. Потолок терялся среди стилизованного звездного неба. Ярус делился на отдельные ложа. Каждая ложа занимала звездная цивилизация, входящая в Межгалактический Союз. В союз входили десятки тысяч раз, и выглядели они все по-разному. Разум порой находил пристанище в таких невероятных физических проявлениях, что даже видавшие виды Сэймос зиву давались. Мероприятие шло своим чередом. Протокольном порядке, выступления, поздравления. Потом торжественный банкет, на котором присутствовать необходимо всем. Но Сэймос ничего не пили и не ели. Обычно, постояв несколько минут, они покидали прием, но не в этот раз. Совел уже было хотел покинуть прием. Но к нему подошел распорядитель Цвенгов и предложил следовать за ним, сказав, что с послом Сэймос хочет провести переговоры Верховным Рустел и глава Звездного Совета Галактик Кунг. Удивить Сэймос нельзя в принципе. Да, Совелд вверх и не удивился. Просто события приобретали лавинообразный характер, и он задал вопрос. Приглашаются все члены посольства Сэймос? В этом нет необходимости. Приглашается только посол Совел. Совел установил локальную связь с кибергом Сэймос для надлежащего контроля, что также увеличило во много раз его аналитические и вычислительные способности. Со стороны такую связь обнаружить невозможно. Она была мнематической, недоступной технологиям других цивилизаций. Словелл вкатился в апартаменты Конга. Тот стоял на задних конечностях спиной к нему, любуясь пейзажем восхода красного гиганта, кипящего от высоких температур и окрашивающий планетарный пейзаж в кроваво-красный цвет. Но Сэймос не воспринимали окружающее в визуальном режиме. Они обладали совсем другим энергетическим видением. И Совелу Твергу всё виделось по-другому. Лавиной энергии газового гиганта смывало планету. Сам Конг представлял собой конгломерат теплового излучения и тонких биоэлектрических импульсов. Сопровождающий доложил о прибытии, и Конг соизволил обернуться, уставившись своими маленькими кроваво-красными глазками на Совелу, который на самом деле был Твергом. Посол, благодарю вас за визит ко мне. Не стоит благодарности, Конг. Ты звал, я пришёл. Конг заметил никакого почтения. Ровный бесстрастный перевод, в ответе отсутствовали интонации. Был опущен его титул, что само по себе являлось неслыханной дерзостью. Ее условности действовали для других. Камням, которым являлись Сеймос, все прощалось. Конг, да и цвенги не считали их полноценной расой. Что это? Ксеноцид или ксенофобия? И то, и другое. Отчаянно скрывая свое истинное лицо, цвенги достигли главенства в Межгалактическом союзе и теперь, с помощью чего угодно, пытались удержаться на управляющем пьедестале. "Совелл, намеренно опуская титу, заговорил Конг. Все ваши корабли целы?" Вопрос задают в связи с тем, что во время нахождения в подпространстве был зарегистрирован несанкционированный старт звездолёта. "Конг, мы в подпространстве не собирались стартовать. Это конец существования для любого, в том числе и для нас. Я только что проверил, действительно, нет нашего дипломатического корабля. Во время нахождения в подпространстве его сорвало и унесло в это нечто." "Конг, Мы дипломаты, а не сужещи транспорт Авангара. Я переадресую этот вопрос к тебе. Как могло сорвать наш корабль? За его сохранность отвечали ваши техники, Конг. Я требую компенсации за причинённый ущерб и ненадлежащее исполнение договора по соблюдению правил пребывания на вашей планете нашего посольства. Конг капешил. Если так можно выразиться, он ожидал чего угодно: оправданий, невероятной истории, но обвинений, да ещё и таких логичных, не ожидал. Надо было отвечать. Совелл, мы проверим всё сказанное тобой и примем решение. Конг, ты неправильно понял то, что сказал я. Мне не интересуют твои проверки. Это ты меня пригласил сюда. Следовательно, считай, что я всё сказал. Ультиматум мрас Сеймс. Это ты не уберёг нашу собственность. Ты не смог обеспечить нашу безопасность, а может и безопасность других посольств. Всё это подтверждено целым сводом договоров. Я только что передал официальную ноту протеста тебе, как председателю совета. Конг не знал, что делать. Такого за всю историю существования Союза еще не было. Но он понимал, из-за скрип претензий может возгореться пламя недоверия. И ответил. «Посол Согол, ты тоже меня неправильно понял. Я знаю, законы нашего сотрудничества и все компенсации, которые вы желаете получить, будут вам выплачены. Вы можете выбрать любой корабль, который пожелаете, в наших транспортных ангарах взять себе. Надеюсь, на этом конфликт можно считать исчерпанным?» «Конфликта не было, Конг. Мы с тобой не сражались. Ты просто выполнил то, что должен был выполнить. Еще вопросы у тебя ко мне есть?» Внутри у Конга все клокотало от ярости. Его унизили. Заставили Юлить изворачиваться. Но он понимал, что сейчас увидел настоящих Сеймос, бесстрашных и сильных противников. Поэтому ответил. «Конечно, не конфликт, посол Совел. Опять неверный перевод, недоразумение. Я благодарю вас за визит и потраченное время». Совел-то вверх не ответил, считая иудиенцию законченной. выкатился из апартаментов в Конга и преследовал ожидавших его членов делегации. После чего они проследовали свой транспорт и отбыли в своё посольство. Конг бушевал, срывая злость на подчинённых, ругая их на чём свет стоит, обвиняя их в некомпетентности. Как можно было просмотреть эту опасность? Какую? осмелился спросить Блум, отвечающий за безопасность цивилизации Цвенгов. Конга хватило неконтролируемое бешенство. Он был прямо сейчас готов выпить из Бэла всю кровь, но взял себя в руки. Древние инстинкты не лучший способ решения проблемы, и спокойно заговорил. Соберите совет Мрустров наших планет без промедления. Подготавливайте боевой флот и держите его в готовности. К системам Сэмос направьте наши наблюдательные корабли с оружием, способным разрушать планеты. Цивилизацию Сэмос нужно уничтожить, пока этого не сделали с нами они. Сделайте всё скрытно, чтобы Сэмос ничего не заподозрили. А в это время настоящий посол Совил усиленно тренировался на боевом тренажёре. Благо отдых ему был не нужен. тренировался и строил стратегию защиты и нападения в предстоящем боевом столкновении с мелькеями. Поступил сигнал от Ынка, корабля с вызовом в рубку управления. Совол без промедления направился в рубку и быстро занял место на управляющем пьедестале, осмотрелся, сразу поняв, в чём дело. Он учёл в уравнении с движением корабля Мелькеев одну составляющую то, что они могут идти в прыжок, то есть под пространство, гораздо раньше намеченной им точки, тем самым сократив время прибытия к конечной точке. И теперь наблюдал, как Мелькеи открыли портал и исчезли в подпространстве. Быстро произведя расчёты, Соул понял, что при любом раскладе не успевает к точке встречи с Мелькеями. Все его стратегии и тактика рухнули. На всякий случай запросил от сек пространства на генератора, чтобы узнать, как идёт восстановление. Ответ пришёл вполне ожидаемый. Полная работа генератора невозможна. За время восстановления удалось выполнить лишь ремонт основных контуров. Необходима реконструкция ячеек позиционирования. После чего возможен один короткий прыжок под пространство с риском почти 90% врезаться в какой-нибудь планету. Соул быстро просчитал, насколько он продвинется в пространстве за этот короткий прыжок, и получалось, что благодаря гравитационным аномалиям в этой части пространства, он прибудет к точке РНДВ почти одновременно с Мелькеями. Выбора не было, и он дал команду на экстренный ремонт генератора с выделением для реализации этого замысла дополнительных ресурсов. А на планете Солвис проходил совет Мрустарал Свенгов. Конга поддержали в стремлении наказать или, в сущности, уничтожить цивилизацию Сеймос, но понимания стратегии борьбы с ними не было. Не было, потому что цвенги ничего о них не знали. Вспомнили, что случай с их звездолетом в аборигенной звездной системе, взглянув на него под другим углом. Теперь Мрусталы были твердо уверены, что звездолет был в запретной зоне, и его капитан вступал в контакт с аборигенным населением планеты Земля. Результатом стал технологический и социальный прорыв цивилизации людей, населяющих эту планету. Вопрос, как у досы обрегенам наладить контакт с Сеймос, не рассматривался. Конг довёл до заплеменников, что к той планете послан корабль Мелькеев с заданием уничтожить её. О зловещих замыслах Цвенгов не знала ни одна цивилизация, входящая в Межгалактический союз. Наоборот, велась пропаганда, и официально давали заверения в полной безопасности каждого члена союза. Конг, выступая на Межзвёздном совете, проинформировал его членов о том, что в шировидную галактику Медеус, гдею занимает цивилизация Сеймос, Необходимо направить флот Мелькеев для защиты законных прав этой расы. И что самое интересное, члены Межгалактического совета проголосовали за это предложение. Возражения посла Совэла, Твенга, услышаны не были, потому что такие заседания стали рутинными. Лапы Твенгов для агрессии против Сеймос были развязаны. Насчет того, для защиты каких законных прав, ничего вразумительного сказать Твенги не могли. И тем не менее, их предложение прошло. По прибытии в резиденцию Тверг составил и послал Срочное сообщение в Метрополию, предупреждая о начале агрессии Цвенгов против Сеймос, но сообщение не прошло. Пробовали снова и снова, пока не стало ясно: связь блокирована. Предусмотрительные Цвенги предвидели такую возможность и накрыли спутник связи посольства Сеймос статическим полем, выводя из строя всю передающую аппаратуру. "Нам объявлена война", констатировал Тверг. "Но мы не сдадимся". Его прервал доклад охранной системы о том, что прибыл представитель расы Мун. который заявил, что приглашен послом. «Пропустить и провести сюда. Это я его пригласил». Через минуту грациозная кошка с симпатичной мордочкой и мощными лапами, покрытой серебристой короткой шерстью, грациозно ступая, вошла в зал. «Приветствую вас от имени Расы Мун. Вы переживаете трудные времена. Может быть, вам нужна помощь? Привет и тебе, представитель Расы Мун. У нас нет друзей, но подозреваю, что сейчас такой друг появится». «Да, вы не ошиблись. Меня зовут Шосс. Расе Сэймос сегодня объявили войну. прикрыв ее фальшивыми лозунгами. «Сюда движется звездолет Мелькеев, чтобы блокировать вас в посольстве. Нужно бежать». «Шосс, нам заблокировали связь. Мы не можем передать информацию своему правительству. Давайте сообщение и координаты. Я передам». Тверг, не раздумывая, отдав ему координаты. Время было дорого, и Шосс, быстро попрощавшись, исчез. Он был настолько быстр, что охранить свенгов не удалось его засечь. А над посольством Сэмес завис боевой звездолет Мелькеев. Представитель совета сообщил. что они взяты под защиту, и им нечего опасаться. Но будет лучше, если посольство переедет в Дом Совета. Тверк не стал отвечать на это предложение. «Нет, мы не побежим. Пора показать Цвенгам наши возможности. Переходим к трансформации. Дадим бой Цвенгам». И снова его перебила охранная система. Шоу с приемным отсеки. «Пусть входит в любое время». Через секунду он появился, грациозно передвигаясь, сообщил. «Информация передана по мгновенно действующей дальней связи. Более того, получен ответ. Самос невозможно было вывести из стабильного состояния. Но Шос это удалось. Цверг допустил неприемлемую для самой эмоциональность. Не тяни, Шос, что в сообщении? Передаю дословно. Посольству держать оборону. В боевые действия вступать в крайнем случае. Наш боевой флот в режиме маскировки на подходе к планете Солис. ЭНЭ, центральный координатор расы. Это лучшая новость за последний период времени. Шос, ты и твоя раса наши друзья навсегда. В таком случае Сови Мне придётся тоже укрыться здесь. Больше меня не выпустят. Больше я их не смогу провести. Тверк потёк, и через пару секунд перед Шосом сидел его двойник, похожий чатами лица. Вот это да. Вы умеете удивить. Шос, нам с тобой не сравниться. Я принял эту форму тела, чтобы тебе было удобнее со мной общаться и чтобы ты чувствовал себя как дома. В таком случае, Совёл, неплохо бы нашу дружбу скрепить хорошим обедом. Заказывай, Шос, формируй мысленные образы, и мы превратим их в реальность. Пока разворачивались события на планете Солис, на звездолёте Совелл подошёл к концу ремонт подпространственного генератора. Отметка звездолёта Милькеев уже материализовалась у границы солнечной системы. Медлить больше нельзя, и Совелл дал команду на включение генератора. Генератор заработал неуверенно, как больной, чихая и кашляя, потом взял высокую ноту и замолк. Совелл неуверенно смотрел в пространство, боясь увидеть, что ничего не получилось, с мгновенным погружением в подпространство и сплытия. Сверлил с навигационной системой Все получилось. До Солнечной системы рукой подать. И он мгновенно задействовал тормозные двигатели. Затормозить в космическом пространстве — непростое дело, требующее умений и времени. Тормозя, Совел активировал оружие и перевел его в боевое положение. Завыли генераторы накачки лазеров, открылись порты с ракетами и торпедами. Совел на сканере обнаружил отметку корабля Мелькеев. Тот тоже неспешно затормозил. Его звездолет Мелькей пока не обнаружили. Пришла пора использовать своё преимущество, которое состояло в неожиданности. Другого такого случая не представится, анализировал он, и дал залп ракетами, которые понеслись к кораблю Мелькеев. Это был удачный манёвр. У звездолёта Совилла была ещё световая скорость, но ракеты теперь понеслись со сверхзвуковой. Сбить их было практически невозможно, прочим, как и обнаружить. Но не менее затруднительно попасть на таком расстоянии в корабль Мелькеев. Всё это боевое маневрирование проходило на очень большом расстоянии. Но выстрел был сделан. Схватка началась.